Глава одиннадцатая. Из тайного дневника «Джиллиам». Я, наконец, решилась и ушла от Эда, хотя он явно этого не хотел. Сначала я почувствовала такое облегчение, но потом Гвент-Квайфер разнюнилась, и все сделалось беспросветно унылым, и я вспомнила, как нам хорошо порой бывало с Эдом, и, в конце концов, я сказала ему, что передумала, и возвращаюсь. А этот негодяй, Послал меня подальше. Я знаю, это все его дружок с птичьим лициком, его влияние. После его появления этот словно взбесился. Этот, конечно, и раньше был несколько сумасбродным. Он говорит, что это у него от предков по материнской линии сицилийцев и от предков со стороны отца афганцев. Я, правда, не разбираюсь в этих типах из стран третьего мира. Гвенквайфер буквально сводит меня с ума. Она бесконечно утверждает, что скучает по своему папочке. Ну ладно, Бог с ней. Но она говорит, что скучает по папочке ним подружкам, а это уже через чур выслушивать такое от собственной дочери. Впрочем, чего я зациклилась на этой ерунде? Несмотря ни на что, я все-таки решила вернуть Эда, хотя он заслуживает только того, чтобы всадить ему в сердце кол уоборотню поганому. Но он отец Гвен, и в общем-то он не хуже других мужчин. Вся проблема в том, что Эд сам не понимает, что хочет, чтобы я вернулась к нему. И виноват во всем этот недоносок, выдающий себя за родственника Эда. Я не больно разобралась в их родственных отношениях, но тут верно не обошлось без сицилийского и афганского кланов. Может, он напустил на Эда какую-то порчу, а может, Эд изо всех сил старается доказать свои дурацкие мужские достоинства. Он всегда был немного легкомысленным, но теперь... Зашел слишком уж далеко. Другой отрывок. Я много раз звонила ему, я следила за ним и заметила, что возле Эда все время крутится огромный блондин, которого я никогда раньше не видела. Откуда он взялся? Их теперь водой не разольешь. И все это весьма похоже на какое-то извращение. Неужели Эд гомик? Зарежьте меня, никогда бы не подумала. По-видимому, здесь что-то другое. И еще отрывок. Этот блондин-гигант знает и Кромптона. Похоже, вся эта троица что-то замышляет. Но что? Придется выяснить, в чем тут дело.